Хуфэйцинь идет на поправку. Жаркое из каплунов было восхитительно. Хуфэйцинь плюнул на церемонии и набивал себе рот с лисией жадностью. Запах жаркова пробудил зверский аппетит и напомнил, что он два небесных месяца ничего не ел. Хувей подливал ему чаю и изредка осторожно похлопывал по загривку, если Хуфэйцинь давился. Хувей тоже был голоден но к жаркому не притронулся, словно бы позабыв об этом. Он просто сидел рядом и смотрел, как Хуфей ест. На сердце у него было очень тепло, хотя уксусный червячок все-таки умудрился погрызть край. Хуфей заснул, не донеся очередной кусок до рта. Хувей уложил его, накрыл одеялом и сидел возле него, чуть покачиваясь, как в состоянии медитативного сна. Вот только глаза были открыты. Вернулся. Хуфайцинь вернулся. Недопесок просунул голову в дыру, понюхал воздух. Изнутри очень соблазнительно пахло жареной курятиной. У него слюнки потекли, но он преодолел искушение и остался снаружи. Хуфаем ведь изнутри тоже пахло. Я отсюда буду за шесюном приглядывать. Подумался Оху и распластался у дыры, как меховой коврик, только хвосты стояли штопором и вертелись, отгоняя мух. Хуфайцинь проспал беспробудно десять дней. Он не просыпался, даже когда Хувэй его лисьелизил. Хусюань сказала, что сон — это хорошо, и велела Хувею Хуфайциня не будить. «Тебе бы и самому поспать не мешало», — заметила она, поглядев на младшего брата в упор. Тот был встрепанный, сонный, но упрямо щипал себя за скулу, чтобы не заснуть. «Сначала вылечу фейциня, потом все остальное», — сказал Хувэ однозначно. «И он тоже приоритеты расставил», — подумала Хусюань. «Инь и ян лисьего мира. Все верно». Лечение между тем пошло Хуфайциню на пользу. Лисья слюна заживляла раны лучше, чем травяные отвары. Края ран стянулись, слиплись покрылись беловатыми корочками нарастающей кожи шрамы останутся но не такие явные как после штопки Хусуань была довольна проснулся хуфайцынь на одиннадцатый день хувей все же позволил себе немного поспать и когда хуфайцнь проснулся то обнаружил лиса с горы свернувшегося клубком в лисьем обличье прямо на полу но сон его был нервный хвост подрагивал а лапы беспрестанно двигались. Вероятно, ему снилось, что он бежит. Когда лисам снится, что они бегут, у них всегда дергаются лапы. и цин сел, просунул руку за спину и пощупал, где достал. Пальцы ощутили неровную поверхность свежих шрамов. Больно не было. Почти. Он проверил свой пульс, потом лисье пламя и все, что было подле него, запечатанного бай-э, каплю драконьей крови. Тьма молчала, быть может, дремала. Драконья кровь слегка вращалась, из капли сформировавшись в сферу чуть больше горошины. Сложно было сказать, прижилась она или нет. Скорее всего, нет, иначе бы Хуфей не обрел способность к мгновенной регенерации. Тут он заметил, что и Хувей проснулся, положил голову на лапы и смотрел на него так. «Очухался — Очухался? — вполне миролюбиво спросил хувэй Кажется, он больше не злился. Аура у него была спокойная, расслабляющая. Хуфей даже подумал, а уж не успел ли Хувей часом разобраться с Лаолуном, пока Хуфей спал? Уж больно морда у него довольная. «Сколько я спал?» — спросил Хуфей осторожно. «Почти одиннадцать дней», — сказал Хувей, садясь, но все еще оставаясь в обличии лиса. «А ты что делал?» еще осторожнее спросил Хуфэйцинь. «Кроме того, что врачевал и сторожил тебя?» уточнил Хувей, «Не трогал я твоего союзничка. Не волнуйся!» Прозвучало очень ядовито. Хуфэйцинь покраснел. «Я не...» Хувей фыркнул, превратился в человека и принес Хуфэйциню воды в ковшике, чтобы тот мог напиться. «Я бы лучше умылся», сказал Хуфэйцинь, глядя на воду в ковшике с легкой одержимостью во взгляде. Окунуться бы в бочку с водой или выкупаться в пруду. Запах лисьей слюны, оставленный на нем Хувеем, его не смущал. Запах собственного тела, пота и крови тоже. Но ему все еще казалось, что от него разит небесами, и это вызывало у него крайнее отвращение. «Мыться так мыться», — сверкнул зубами в усмешке Хувей. Как хуфэй не сопротивлялся, говоря, что и сам прекрасно справится, Хувей ничего слушать не пожелал и со всеми предосторожностями хорошенько отмыл его в бочке. хуфэй сидел и клевал носом, пока Хувей возился с ним. Встрепенулся он, лишь когда Хувей уложил его в кровать. Он сосредоточенно вынюхал собственные руки от кончиков пальцев до локтей. Хувей приподнял брови. Так Хуфэйцинь себя еще никогда не вел. Убедившись, что небесами от него разить перестало, Хуфэйцинь успокоился и затих, подтягивая к себе подушку и уткнувшись в нее лицом. «Что же они с тобой сделали?» едва слышно пробормотал Хувэй. Хуфэйцинь вдруг шевельнулся, приподнял голову. «Хувэй?» — позвал он. «А!» — отозвался Хувэй. «Где одежда, в которой я пришел?» «Нельзя тебе еще одеваться», — начал Хувей, но что-то в глазах Хуфейциня заставило его замолчать и уточнить. «А что?» «Сожги ее», — с непередаваемым отвращением в голосе попросил Хуфейцинь. Хувей так и сделал.